Это был её дом. Был. А теперь уже больше нет. Выйдя из дверного проёма квартиры в общий коридор, Лера вообще-то ожидала увидеть соседей, которые бы встретили её осуждающим гомоном, обвинениями или даже издевательским хохотом. Но в проходе никого не было. Хотя Лера была уверена, что за ней наблюдают в дверные глазки. Можете не беспокоиться. Дочери маньяка в этом доме не место, потому что это больше не мой дом. И неспешно спустилась вниз, а затем, не оборачиваясь, двинулась в сторону железнодорожного вокзала. Там, в комнате ожидания, дав вохтёршее на лапу, Лера и переночевала. А с утра, благо, что был понедельник, Ведь скорый московский уходил только в половине двенадцатого. Сбегаловцу мы купила себе кое-что из одежды, косметики и тёплых вещей, а также большую закрывавшую всё лицо шляпу и массивные солнцезащитные очки. Отобранный у журналиста гонорар пригодился. Московский скорый подали, как водится, без опозданий. И Лера, опустившись на нижнее сиденье в четырёхместном купе, бросила взгляд на газету, лежавшую на противоположном сиденье. Это был потрёпанный выпуск о живом интервью в нашем городе с её фотографией на первой полосе. А что, если узнают? Лера натянула шляпу поглубже на лицо. Но ветераны или поздно придётся её снять. не сможет же она в ней ещё и спать. Тут на перроне Лера заметила знакомую физиономию. Так и есть, московский репортёр. Как же его? Фёдор, кажется. Не тот Раздов, не тот Голубев. Ах, нет, Крылов. Отвернувшись, хотя столичный журналист явно не смотрел в её сторону, а любезничал у массивной сверкавшей золотыми коронками проводницы. Лера снова уставилась на своё собственное изображение на первой странице газеты. Появилась средних лет женщина, которая, улыбнувшись Лере, сказала: "А, мы вместе поедем. Как хорошо. Главное, что человек вы милый, это сразу видно". а то ведь таких ужасов поначитаешься, в каждом начнёшь видеть маньяка, ну или его дочку. И протянув Лере наш город сказала: "Если хотите, то читайте". Поезд под патриотическую музыку тронулся в путь, и Лера, извинившись, выскочила из купе, проскользнув мимо уже начавшей проверять билеты, раздавать бильё и собирать деньги проводница Лера перешла на четыре вагона вперёд и оказалась в вагоне категории СВ. Пройдя мимо уже знакомой ей массивной проводницы, Лера узрела в одном из купе возлежащего в грязных ярко-жёлтых носках на чистой простыне журналиста Крылова и, отметив, что второе место в его купе было свободно, зашла туда и уселась напротив репортёра. тут, посмотрев на неё, протянул: "Милая барышня, неужели до самой первого престольной будем с вами ехать?" Лера сняла очки, и лицо журналиста передёрнулось. "Вы меня убивать пришли?" сипло спросил он. А Лера ответила: "Ну, как дочь маньяка, я бы могла сказать, что да, но предпочту презентовать вам горькую правду. Нет. и добавила Вы же с проводницей в хороших отношениях, почти что интимных, Фёдор Крылов ухмыльнувшись, ответил. Вам такие разговорчики по душа. Ну, крупной женщине надо признать моя тайная страсть. Лера сказала. Ну, тогда дайте волю своей тайной страсти и сделайте так, чтобы крупная женщина, распоряжающая всем в нашем вагоне, позволило мне ехать вместе с вами. Журналист хитро ослабился. А мне, ласточка моя, что с этого перепадёт? Его плотоядный взор упёрся в грудь Леры, а та отрезала: "Даже и не мечтайте, потому что если будете приставать, то голову оторву. Не забывайте, я же дочка маньяка". Фёдор приуныл, а Лера подсластила горькую пилюлю. Если выбьете мне место, то расскажу вам всё, как было на самом деле. Эксклюзивная история дочери маньяка. Разве не круто? Крылов, подскочив так, что сверкнули грязные пятки его носков, заявил: "Уже иду вести сепаратные переговоры". Что там журналист наобещал или как сумел убедить массивную проводницу с золотыми коронками, Лера не знала. Да и знать не хотела, но результат был на лицо. Ей было дозволено ехать вместе с Фёдором до Москвы. Сходив вместе с ним в вагон-ресторан, только тогда Лера ощутила, насколько голодна, когда она собственно ела в последний раз, где закусила великолепным грибным супом и не менее великолепными расстегаями с ацитриной. причём за счёт московской газеты. Девушка тотчас улеглась спать, когда они вернулись в купе. Эй, а как же эксклюзивное интервью? возмутился Фёдор, но Лера уже спала. Под вечер, придя более-менее в себя, девушка терпеливо ждала, пока не проснётся наконец Фёдор, который, зевнув, уставился на неё и подозрительно произнёс: А что это вы на меня так пристально смотрите? Лера решила пошутить в духе дочери маньяка. Выбираю, в каком месте вам лучше горло прокусить и кровь высосать. Кажется, журналист даже поверил, потому что спешно засыбирался в тамбур на перекур. Хотя, как успела уже установить Лера, зависимостью от никотина не страдал. Когда он вернулся, Лера заметила в его руке бутылку минералки и от чего-то немалых размеров штопор. Для бутылки минералки вам нужна открывашка, а не штопор, заметила она, а потом рассмеялась. Понимаю, в качестве оружия захватили, чтобы не позволить вам голову оторвать, ну или кровь высосать. Ну да, такие мы, дочки маньяков. И заплакала. Фюллер оказался знатоком женской психологии и, отложив в сторону бутылку и штопор, принялся утешать Леру, при этом что самое занятное, даже не пытаясь приставать к ней. Наплакавшись, хотя легче от этого не стало, собственно, как могло вообще стать легче от чего бы то ни было. Лера сказала: "Ну, включайте свой диктофон или что у вас там?" Фёдор хмыкнул. У нас ласточка моя в редакции с диктофонами не работают. И давай на ты. Понимаю, вздохнула Лера. Они вам не нужны, потому что и так всё сочиняете. Значит, ваш бульвар Экспресс, флагман отечественной журналистики, примерно такой же жёлто-прежёлтый отчива, как и наш город? А ты выходит своего рода московская Катя. Журналист Крылов обиделся. Я не Катя, я Федя, Лера иронично заметила. Ну, судя по твоим кривоватым волосатым ногам, отрицать это бессмысленно. Но я о стиле работы. Ты ведь такой же бессовестный, продажный и вечно врущий. Фёдор, подумав, почесал голову и ответил: Ну да, ласточка моя, без этого в нашей профессии нельзя. Ну и пусть я такой. А ты вообще дочка маньяка. Это намного хуже. Вздохнув, дочка маньяка принялась рассказывать. Когда она завершила своё повествование, время от времени, прерывая маё вопросами, причём весьма дельными репортёра Фёдора, было далеко за полночь. Ну вот, собственно и всё. сказала девушка, а Крылов с Герошевым голоса произнёс: "Ладно, настало время чая, дочка маньяка". Смотавшись к массивной проводнице, которая не замедлила появиться у них в купе, поставив перед молодыми людьми стаканы в латунных подстаканниках,